Глава седьмая. Январь-февраль 1938 года. Вильгельм Франц Канарис крутил в руках ручку, смотря сквозь только что принесенный конверт, и пытался понять, радует ли он его или нет. С одной стороны, задание рейхсканцлера выполнено, тайное соглашение с Финляндией подписано, и уже в этом месяце она вступит в войну. броском, дойдя до Святого Петра, как мысленно называл русский Ленинград вельгельм. Взять город вряд ли получится, но вот отрезать его от остальной страны и приковать к его освобождению и вниманию и силы красных — эта задача без всякого сомнения будет достигнута. И вроде хорошо, коммунисты отвлекутся от ударов по рейхстагу, которые уже подрывают моральный дух солдат. дошло до того, что в обществе начинают роптать, почему Вермахт еще не вышвырнул диких русских обратно в свою Московию, и если не хватает для этого войск, то почему не перебросить еще частей с разных направлений? Оставить пока в покое Францию и пойти защищать свою землю? Объяснять народу, что это будет геополитическое поражение, которое может перерасти в стратегическое, никто не собирался. Сам же Вильгельм наблюдал, как разрастается война, втягивая в себя все новые и новые страны. Как все очевиднее становится, что передышка от прошлой войны завершилась и начался новый передел мира. И что самое главное, он наблюдал за Рихс канцлером, его поведением и все отчетливее осознавал, что не желает видеть столь адиозного. В чем-то даже фанатичного человека на месте главы государства. Гитлера можно просчитать, но вот договориться с ним крайне тяжело. И чем больше силы и популярности он набирает, тем сложнее становится донести до него, что некоторые поступки могут быть ошибочными или преждевременными. Как вот это нападение на Францию, ставшее камешком, сорвавшим лавину. Ну что стоило ему подождать еще пару лет? Ведь говорили ему и не только сам Вильгельм, что страна не готова к войне. Но вспыхнувшая война в Испании и открытая помощь не только русских, но и гальских петушков стала для Гитлера как красная тряпка для быка. А успех с включение Мау австрии в состав Третьего рейха и вовсе отбил последнюю осторожность у рейхсканцлера. А сейчас, пусть это и не видно пока для простых немцев, но страна сражается на грани своих возможностей. Уже идет перестройка экономики на военные рельсы, что в новом 1938 году почувствует каждый гражданин на себе. В удорожании товаров народного потребления, снижении темпа строительства новых домов, повышении уровня платы за коммунальные услуги. Да и в других тысячах мелочей быта, за которые Гитлеры и полюбили Геры и Фрау по всему рейху. И это еще не объявлялось мобилизацией, точнее официально не объявлялось, а так-то набор в армию идет давно, и темпы лишь увеличиваются. Помотав головой, Вильгельм пока отбросил мрачные мысли в сторону. Может, рейхсканцлер и одиозен, но одного у него не отнять. Он желает величия Германии и процветания германскому народу. Пока его действия не наносят непоправимый вред стране, Канарисы дальше продолжит честно выполнять все приказы. Но и подстилить соломки все же стоит, и поискать среди политиков достойную замену для Гитлера, если же он совсем потеряет все тормоза. А такой опытный в определении человеческой психологии канарис вовсе не исключал. Год начался с экстренного совещания ставки. Сталин собрал нас против обыкновения не у себя в кабинете, а в здании наркомата обороны. Кроме членов ставки и представителей присутствовали еще и нарком иностранных дел Литвинов и заместитель секретаря Ленинградского горкома Баженов. Центральной темой было неожиданное новогоднее нападение финской армии на Ленинград. От границы с Финляндией до города было всего чуть больше тридцати километров. Даже артиллерия спокойно добивает, а уж про способность достать город бомбардировщиками я и вовсе молчу. Проблема эта была старая, и, как я понял, если бы не события в Европе, СССР сосредоточился бы как раз на ее решении. не исключая и силового способа, о чем тут же всем напомнил Климент Ефремович. Я давно говорил, надо было вдарить по финам со всей нашей пролетарской мощью, а не тянуть кота за всякое. Что скажете, товарищ Литвинов? Мрачно посмотрел на наркома Индеал Сталин. Финляндия подчеркнуто нейтрально вела себя в последние годы на международной арене. С каменным лицом заявил Максим Максимович. И на поля они на нас без объявления войны, даже никакой ноты не прислали. В чем же причина такого поведения? Продолжил сверлить его взглядом Иосиф Виссарионович. Неужели не было никаких предпосылок? Могу лишь предполагать, ровно ответил мужчина, что даже догадок нет. Предположения имеются, но без фактов. Это будет лишь гаданием, что противоречит идеалам материалистического коммунизма. Не удаляйтесь с официку, нахмурился Сталин. Я слушаю вас. Почему Финляндия решилась на удар? Из-за совокупности факторов. Наше желание обезопасить границу было известно им и ранее. Они потому еще с двадцатых годов строят свою линию укрепления вдоль границы, и сейчас работа не закончена. О желании маршала Ворошилова и других наших командиров решить вопрос с силой им тоже известно. Это и желание Хельсинки выйти из-под тени Москвы с каждым годом отдаляло их от нас. Когда мы начали военные действия против Третьего Рейха, их пропаганда в стране об агрессивности СССР лишь усилилась. Я докладывал об этом. Затем Япония открыла нам Второй фронт. Большинство сил нашей армии скованы. В Ленинграде остался лишь охранный гарнизон, да Балтийский флот. Защищать его нам больше некем. Лучшего момента для атаки и не придумаешь». «Они же понимают, что мы этого так не оставим», — прищурился Сталин. «Их расчет лишь на то, что мы сейчас заняты, а потом, когда мы освободимся». Без поддержки извне они бы могли еще и подумать, согласился Литвинов. Но раз решились, какие-то гарантии о помощи они получили. К тому же наш успех на Восточном фронте не только поднял боевой дух нашей армии и благоприятно отразился на всех советских гражданах, но и всколыхнул Европу. Им нужна была срочно своя победа, а наличных сил у уже задействованных стран не осталось. Склонить финнов к войне было самым легким из доступных им вариантов. «Вы докладывали, — произнес Сталин в воцарившейся тишине, — что Великобритания собирается официально признать свой союз с Рейхом. На дипломатическом фронте это тоже можно было выдать за победу. И войска англичан тогда тоже смогут ввязаться в боевые действия. Что изменилось?» «Ничего. Уверен, скоро они так и сделают», — ответил Максим Максимович. «Это как добивающий удар. После такого пошатнувшийся боевой дух германцев и других участников их коалиции вернется к прежней точке, если не выше. А наш успех в Маньчжурии спишут на неумение японцев воевать. Уже началась накачка их общества этим тезисом». Ведь Бреслау мы так и не взяли, да и продвинулись на Западном фронте недалеко. К тому же, есть высокая вероятность, что и Польша вскоре ударит нам в спину, перекрыв зеленый коридор. «Усилия нашего информбюро», — скосился на меня Литвинов, — «очень не понравились санации, а успех маршала Блюхера и вовсе привел их в состояние паники». Насколько мне известно, там считают, что Эссасар решил постепенно вернуть Польшу под крыло империи. Мы не российская империя, поморщился Сталин. Да, но там живут старыми понятиями. К тому же, разве это не так? Осторожно уточнил нарком. Иосиф Виссарионович замолчал, не спеша давать ответ, и начал вышагивать вдоль стола. Переход Польши к идеалам коммунизма очень положительно сказался бы на наших отношениях. Медленно начал он через минуту. Если они боятся потерять власть, то стоит не мешать этому, а возглавить процесс. Так и передайте им неофициально. В этом случае о смене руководства в Польше речи идти не будет. Если откажутся. Он не закончил, но молчание повисло очень выразительное. После этого Сталин перешел уже к более практическим вопросам: какие меры необходимо предпринять для деблокации почти окруженного Ленинграда и сколько сил мы можем выделить на войну с внезапно открытым фронтом? Из заявлений членов Ставки получалось, что без широко масштабные мобилизации немного. Точно недостаточно, чтобы даже остановить финнов, не говоря уже о контрударе. С другой стороны, мобилизацию все равно надо было проводить. Просто до этого думали, под каким предлогом это сделать, чтобы советский народ не начал роптать. И мы не получили еще и внутренний саботаж. Сейчас же у нас появился веский повод защиты своей земли. Следующей темой стал ускоренный переход экономики на военные рельсы. Процесс начался еще с момента подготовки Польши склониться на открытие зеленого коридора, однако требовалось форсировать процесс. Тем более, что сейчас не нужно отвлекаться на посевную или сбор урожая. Когда были намечены первые действия в военной сфере, Иосиф Виссарионович отпустил командиров готовить более детальный план и перешел на информационный фронт. Тут он больше отдавал распоряжения, чем советовался и спрашивал мнения. Жданов получил задание широко осветить в негативном ключе нападение Финляндии и всячески призвать народ идти в комиссариаты для вербовки, отражать нападение врага. То, что с финнами мы не воевали, играло лишь в плюс для такой подготовки. Если кто и попытается сказать, что те напали на нас из-за нашей военной кампании в Европе, тут же получат отлуп даже не от порторгов, а от собственных товарищей. Те лишь пальцем у виска покрутят. У меня было иное поручение, связанное с Польшей. Как поступит санация, пока мы не знаем. Но нужно сделать все, чтобы у них даже при принятии решения о союзе с рейхом ничего не вышло в собственной стране. Представителям ставки тоже досталась работа: проверить готовность комиссариатов, заводов и общее положение дел с началом мобилизации на местах, когда она начнется, и проконтролировать, чтобы не было задержек, а также донести понимание важности выполнения мобилизационной задачи. до каждого проверяемого. Раздав всем задачи, Сталин задержал у себя лишь Литвинова, чтобы обсудить дипломатическую сторону вопроса на международной арене. Литвинов оказался прав. На следующий день после совещания ставки Лондон объявил об официальном союзе с Берлином, а также заявил о помощи всем, кто доблестно сражается с коммунистической угрозой. И подтверждая свое заявление, отправил свой флот на помощь финской армии, которые никак не могли взять порт Ленинграда. Наши моряки оказали ожесточенное сопротивление, а корабли флота были весомой поддержкой для береговых сил. И того против нас оказалась большая часть европейских государств и США с Японией, а из союзников самым весомым приобретением была Франция. Китайцы неплохо сдерживали силы императорской армии Японии, да и американцы не могли пока внести существенную лепту на полях сражений, помогая больше экономически. Испания утонула в огне гражданской войны и оттягивала на себя частично лишь силы Муссолини. Нас спасало пока одно: наша экономика не была полностью завязана на внешние поставки. И даже по ключевым моментам в промышленности уже были аналоги, может и худших параметров и качества, которые требовалось только развернуть в серийное производство. И заводы работали уже на пределе сил, набирая новых работников и расширяя производство. Это требовало времени, но критической зависимости от внешних поставок, по которым мог ударить враг, не было. Самое уязвимое место — заводы охранялись, а НКВД даже повысило уровень их защиты. Берию я, хоть и не видел на совещании, но он в принципе не очень любил показываться на публике, зато свою работу знал на отлично. Вторым критическим моментом, куда реально мог ударить противник, оставалась лишь Польша. От того, какой путь она выберет и как начнут развиваться в ней события, зависело, если не все, то очень многое. Потерять ее для нас означало получить нового врага и войну не только на востоке собственных границ, но и совсем рядом с центральными регионами. Тогда пойдет атака и по второму критически уязвимому месту – по заводам. Уж достать самолетами с аэродромов Польши их будет вполне возможно, что способно поставить нас на колени или отшвырнуть в ситуацию, что произошла в моем прошлом мире, когда после нападения Германии наши войска бежали аж до самой Москвы, не в силах ничего противопоставить врагу и потеряв огромные территории. Без заводов, большинство которых находится в западной части СССР, мы войны не вытянем. Неудивительно, что схватка за Польшу предстояла очень жаркой и бескомпромиссной. Война набирала обороты. Первоначальный успех в Манчжурии сменился вновь затишьем на этом фронте. Японцы на Тихом океане сковали силы нашего немногочисленного флота, заперев его в портах, а сами усиленно наращивали свою группировку на суше. Красные армии тоже приходилось переваривать плоды победы. Маутзедун не особо горел желанием видеть в Манчжурии советские войска, но понимал, что без нашей дальнейшей поддержки его армии придется намного хуже. Как итог, сейчас шла фаза переговоров с китайскими товарищами насчет контроля захваченных территорий. По факту Манчжурия была под нами, но Мао хотел управлять этой территорией сам. или хотя бы в равноправной степени с нашей администрацией. Атака Ленинграда финнами вызвала взрыв патриотизма среди советских граждан. Я даже не ожидал, что после начала мобилизации столько очередей возникнет перед военными комиссариатами. Как это было не похоже на то, что я видел в прошлой жизни. Но стало понятно, что людьми новые части мы укомплектуем быстро. Оставался вопрос за качеством пополнения. Балтийский флот с размещенными в северной столице частями еще держался. Для все-таки блокированного города был организован воздушный мост. Пускай не все самолеты долетали и успевали скинуть груз, но это было лучше, чем ничего. Подошедший флот Великобритании сделал лишь одно и то формальную попытку атаковать порт. после чего, потеряв один корвет, отошел подальше от берега. По сообщениям балтийцев, они еще и эсминцы подбили англичанам, но не критично. Наши потери были меньше. Врага сумели заметить заранее, и даже тот факт, что наш флот почти стоял на месте, не сыграл в пользу противника. Я же полностью сосредоточился на информационной борьбе за умы поляков. Тут все было непросто. Мое предложение о бронепоездах для Западного фронта было принято. Вот только стоило первому из них отправиться по территории Польши, как это тут же использовали противники, для вброса, будто СССР хочет захватить польское государство, и уже не стесняясь по ее землям рассекают бронепоезда. Надо сказать, среди поляков нашлись горячие головы, недовольные проводкой наших войск. которые решили перейти от слов к делу, и бронепоезд чуть не пошел под откос. Спасло от крушения две вещи: малая скорость самого поезда и торопливость польских патриотов. В итоге взорванное полотно заметили заранее, и поезд успел затормозить. И в какой-то степени это был подарок для меня. Тут же информбюро стало тиражировать вести о непоследовательности президента Мостыцкого отвлечении о плохом контроле на собственной территории. Смысл каждой новости отличался от другой, но суть и предназначение у них были одинаковыми. Все, чтобы у поляков возникло недоверие к собственной власти. Санаця и президент Польши Мостыцкий поняли все правильно. У них не оставалось места для маневра, или однозначно заключить союз с СССР, или под ними будет продолжать качаться кресло, или же, опять же, однозначно заключить союз с рейхом и тут же получить войну на своей территории. Красной армии на польской земле уже было приличное количество, к тому же неменьшее количество частей ожидала отправки на Западный фронт, накопившись на востоке Польши. Но и про те части, что уже воевали на западной польской границе, забывать не стоит. И Варшава не выдержала. Через месяц Мостыцкий объявил о переговорах с делегацией СССР. На них должен был обсуждаться вопрос полноценного союза и даже более широкое представительство польских коммунистов во власти. Вот только одного я не понял. Чего это пан Эгнаций потребовал, чтобы эту делегацию возглавлял я?